Виктор Гросов, Инженер Петра Великого Книга третья Текст читает Андрей Морозов Глава первая Новый капитанский мундир Сел на меня как влитой, это да Только вот чужой до жути И тяжеленной заразы Не столько из-за сукна добротного До шитья золотого сколько от груза ответственности, который навалился на меня с этим чином. Капитан, я еще вчера простой мастеровой, ну, фельдфебель, чисто по недоразумению, а сегодня нативом, офицер, к самым верхам вхож, голова кругом шла, чего уж там. А когда государь отмочил про инженерную канцелярию под моим Смирново началом, да еще и с полномочиями широчайшими, я вообще дар речи потерял. Одно дело станки мастерить, да пушки новые выдумывать, а тут целый конторой заправлять, да еще такой, какой на Руси отродясь не видали. А со шведской депешей и вовсе настроения никакого нет. Уж молчу про то, что вражина уже знала об оборонительной тактике, которую я так рьяно отстаивал. Первые дни в новой шкуре как в тумане. Мой верный заступник Брюс подсобил, выделил под канцелярию несколько светлиц по попросторней в казенном доме, рукой подать до Адмиралтейства. Обстановочка там спартанская, без изысков. Столы дубовые, лавки до да пара шкафов для бумаг. Но мне и того за глаза. Главное не стены, а кто в них работать будет. А вот с кадрами-то и вышло, первая серьезная загвоздка. Яков Велимович, конечно, помог, чем смог. Отрядил мне несколько толковых писарей. Эти не только по-нашему морать умели, но и в языках заморских разбирались. Немецком, голландском. Один шептали, даже по-аглицки шпарил. Это было позарез как важно, потому как я-то понимал, что без ихнего европейского опыта, без переводов технических книжек до мануфактурных уставов, мы тут долго будем свой велосипед изобретать. Но не мог я все знать, и так полился. Он дал мне пару-тройку молодых офицеров-пушкарей из тех, что на потешном бою нос не воротили, а наоборот, к моим штукам с интересом присматривались. Но всего этого было... Кот наплакал. А задача-то я себе нарисовал «Ого-го!» Да и государь, чую, ждал от меня не бумажек красивых, а настоящего дела. Перво-наперво я решил взяться за то, что уже на охте наворотил, так сказать, по горячим следам. Мои сверлильные станки, композитные пушки, улучшенные замки для фузей все требовало немедленно привести в систему, описать по-человечески, чертежи толковые сделать, а самое главное — Разработать единый порядок, технологические карты, как у нас бы сказали. Чтобы любой завод, хоть в Туле, хоть в Сестровецке, хоть на Урале, мог, получив эти бумаги, клепать один в один такие же изделия с гарантированным качеством и без отсебятины. А то это кустарщина, работа на глазок, как деды делали. Это ж главный бич тутошней промышленности. Я собрал своих канцеляристов, писарей до офицеров, и попытался им эту простую, казалось бы, мысль донести. «Господа», — говорю я, вглядываясь в лица, — «задача наша первейшая — не сломя голову новые чудеса изобретать, а порядок навести в том, что уже есть. Каждая пушка, фузея, замок должен быть сделан по единому лекалу, по чертежу утвержденному, со всеми значится хитростями дела». Иначе так и будем мы играться. Одна пушка бабахнет, другая вдребезги разлетится. Нам нужна система, господа. Система! И чтоб все по стандарту. Эти мои орлы глядят на меня с недоумением. Писари-то понятно, привыкли бумаги морать, да циркуляры строчить. А тут им технологии, стандарт. Офицеры вроде смекают, о чем толкую, Да и для них все это в диковинку. Бюрократия, она и в Африке бюрократия. Поскрипели, конечно, но указ государев не шутка, не поспоришь. Стали помаленьку мои охтинские чертежи в божеский вид приводить, описание кропать, таблицы чертить. Работа нудная, глаз да глаз нужен. Я сам над ними коршуном висел. Каждую линию проверял. А тут еще одна главная боль нарисовалась. Полк Батурина, опытный. Государь-то его после потешного боя не разогнал, хотя некоторые генералы об этом только и мечтали, а передал под мою научную опеку при канцелярии. Дескать, будет тебе, Смирнов, живая учебная сила, где и тактику новую обкатаешь, и оружие опробуешь. Идея-то хорошая, кто б спорил. Да только вот полковник Батурин, Афанасий Кузьмич, хотя и малость зауважал мои хитрости, все равно ходил букой и на меня, вчерашнего поручика, а ныне капитана, зыркал с откровенной неприязнью. Но главная беда была даже не в этом, а в том, что этот полк, несмотря на все обещания, Так ни черта и не получил в достаточном количестве. Ни моих улучшенных фузей, ни гранат, ни даже лопат саперных по-человечески. Охтинские вещи так и остались охтинскими. Интенданты, гады, видать, с теми генералами, что на меня зуб точили, заодно были. Палки в колеса ставили как могли. То на складах шаром покати, то лошадей для подвоза нет как нет. И мои ребята, которых я уже начал было муштровать по-новому, премудростям окопной войны учить, опять с голыми руками остались. А без поточного производства, без отлаженного снабжения, все мои тактические выкрутасы так и оставались пустым звуком, годным разве что для потешных боев, а не для настоящей войны. Всё время обращаться к Брюсу по таким мелочам совесть не позволяла. Но ничего проучу, гадов. Придется и в эту интендантскую клаку свой нос совать, порядок там наводить. Ох, чует мое сердце нелегко, это будет прогулка. Задачка та еще предстоит. Вся эта канитель с опытным полком Батурина, да саботаж этих интендантов-кровопийц, окончательно меня убедили, что без системы все мои эти инженерные штучки пшик. Можно, конечно, придумать расчудесную фузею, только если ее будут лепить криворукие умельцы из паршивого железа, толку от нее будет ноль без палочки. Так что пора было засучивать рукава и начинать строить ту самую систему, о которой я столько уши, государю, прожужжал. Первое, что сразу било в глаза, это жуткая нехватка самых что ни на есть элементарных технических знаний. Да, были на Руси свои кулибины, мастера от Бога, что из ничего конфетку могли сделать. Но таких раз-два и обчелся. А для поточного производства, для армии, нужны были сотни, тысячи толковых ребят, которые бы соображали, что к чему. И нужны были свежие европейские знания. Вот я и засел за книжки. Благо Брюс — мужик просвещенный, Библиотеку имел знатную, да и через него можно было из-за бугра всякие редкости выписать, а где и умыкнуть. Мои грамотеи писари в поте лица корпели над переводами. Я отобрал самые, на мой взгляд, путевые европейские труды по металлам, крепостям, стрельбе да пушкарскому делу. Книжки Кеплера, Галилея, Гука, Лейбница — Все, что могло хоть как-то прояснить законы физики и механики. Без них-то современное оружие затея пустая, как есть. Конечно, многое в этих трудах для меня было наивно до да смешного. Но были там и здравые мысли. А главное, сам подход, системный, научный, которого тут днем с огнем не сыщешь. А если честно, то я наконец пытался узаконить свои знания. Мы не просто тупо переводили, мы их прикидывали к нашим российским реалиям, пытались приспособить эту заморскую премудрость под наш аршин. Одновременно я взялся за то, что считал альфой и омегой любого нормального производства, за стандартизацию и унификацию. Хватит уже этой халтуры, когда каждая деталька точится на глазок и потом допиливается по месту напильником. Я, заперся в своей чертежной и несколько дней, почти без сна и еды, как проклятый, корпел над созданием единой системы чертежей для всего, что на Охте делали. Да и на других заводах должны были клепать. Каждый винтик, каждая пружинка Каждая шестереночка, все должно было иметь свой четкий чертеж. Размеры, материалы, допуски, все тютелька в тютельку. И да, будет у нас единая мера, метрическая. Допуски. Вот где была самая главная засада. Как втолковать этим мастеровым, привыкшим работать по наитию, что такое плюс-минус полмиллиметра, ну или по-ихнему полволоса. Не буду же я по всей стране внедрять вручную, как на Охтинском заводе. Пришлось гайки закручивать. Ввел контроль качества, приемку деталей строго по чертежам и калибрам. Никаких авось. Брак в переплавку, за свой счет. Поначалу бубнили, саботировали по-тихому, пытались по старинке впарить кривые детали. Но когда до них дошло, что я не отступлюсь, Да еще и рублем за это самое разгильдяйство наказываю помаленьку начали втягиваться. А потом и сами просекли, когда все детальки стандартные, спасибо метрической системе, которую развезли по всем заводам. Сборка идет в разы шустрее, и качество не скачет. А чтобы точность была не только на бумаге, но и в железе, я призадумался, как бы смастерить измерительные приборы поточнее. То, чем тут мерили, деревянные линейки с грубыми насечками, самопальные циркули, донутромеры, для точного дела, как сейчас бы сказали машиностроение, годилось слабо. Я вспомнил про штангенциркули, про микрометры. Понятно, что сделать их тут с той точностью, к которой я привык, было из области фантастики. Но даже самый завалящий штангенциркуль, сделанный из стали, с нониусом, вот уж где моим бедолагам-писарям пришлось попотеть, переводя и растолковывая этот чертов принцип, давал точность измерения на порядок выше, чем все их старые прибамбасы. Первые штуковины мы с моими лучшими слесарями сварганили чуть ли не на коленке. Каждую черточку под лупой вымеряли. Но оно того стоило. Когда я показал эти хитрые клещи мастеровым, те сначала долго репо чесали, а потом, как въехали, что к чему, пришли в дикий восторг. Еще бы! Теперь можно было не на волос мерить, либо прикладываться к метрическому стандарту, а точно до сотых долей вершка, как тут выражались». В самый разгар всей этой бурной деятельности по стандартизации и перепрошивке мозгов государь решил отправить меня с ревизией на Тульский оружейный завод. Дескать, погляди, Смирнов, как там у них дела. Может, и там твои штучки-дрючки пригодятся? Ведь оттуда родом ты. Я-то, конечно, подозревал, что это своего рода экзамен. Смогу ли я свой охтинский опыт и дальше двинуть, или так и останусь? гением уездного масштаба. Я приехал в Тулу, и что же я там увидел? Да уж, картина, честно говоря, не фонтан. Я уже и забыл, как тут все устроено. Здоровенный завод, мастеров уйма, традиции вековые. А порядка шиш с маслом. Каждый мастер сам себе режиссер, пашет в своей конуре, По своим секретам, что от деда-прадеда перепали. Качество фузей скачет от одной к другой, как температура у больного. Мои продвинутые замки, чертежи которых я им еще пару месяцев назад через Брюса заслал, так и пылились мертвым грузом в конторе. Никто и в вуз не дул их внедрять. Старые знакомцы даже не сразу узнали меня, капитана. «А на кой нам, ваше благородие, эти ваши заморские выдумки?» — разводил руками обермастер, не припомню его, такой халёный Боров. «У нас и свои замки, не вашим, будут. Веками клепаем, и никто не жаловался. А ваши эти пружины из особенной стали? Да где ж её взять, сталь-то эту? Нам и простого железа не хватает». Я им битый час пытался растолковать про стандарт, про взаимозаменяемость, про качество. Куда там? Слушали в полуха, зная себе, ухмылялись в усы. Боялись, видать, что я их секреты разведаю, куска хлеба лишу. Да и начальство местное, приказчик Семен Артемьевич, похоже, был с ними в одной лодке. А может, зависть съедала, вон как смотрел на мой капитанский мундир. Он-то меня помнит салагой мастеровым. Тут-то я и понял, что Тула — это дохлый номер. По крайней мере, для моих идей. Тут нужна не инженерная мысль, а железная метла, которая всю эту шайку-лейку разгонит к чертовой матери да новой порядки заведет. Но это уже не моя поляна. Мое дело — строить новое, а не выкорчевывать до основания старое. По крайней мере, — На этом этапе. С камнем на душе я уезжал из Тулы, понимая, что бодаться за переделку русской промышленности придется долго, и ох, как непросто. Эта поездочка оставила во рту такой мерзкий привкус, будто залы наелся. Сколько я там не бился, сколько не распинался, пытаясь втолковать этим местным оружейникам прописные, казалось бы, истины про стандарты, про качество — все как об стенку горох, непрошибаемая стена. Каждый этот мастер там, царь и бог в своей коморке, свои секреты от деда-прадеда бережет пуще глаза, а на общее дело, на пользу государственную, ему глубоко плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы свой карман не пустовал, да чтобы начальство не трогало. А то, что хваленные их фузеи через одну осечку дают, до да стволы порой рвет на первой же стрельбе. Так это, видишь ты, солдат криворукий виноват. Аль порох не той системы засыпали. Я вернулся в Питер злой и прямиком к государю на доклад. На ковер, можно сказать. Выложил ему все как на духу, без прикрас. И про тульское разгильдяйство и про воровство беспросветное, и про то, что пока мы там с этой косностью бодаться будем, шведы нас на сто лет вперед обскачут. Наверное, выглядело это так, будто я жаловался, но у меня была интересная задумка. Иногда проще построить новое, чем ремонтировать или чинить старое. — Ваше Величество, — говорю я царю, — не тем мы путем идем ей-богу, Эти старые заводы, что дырявый кафтан. Сколько латок не ставь, все одно ветер гулять будет. Нам нужны новые производства, с чистого листа построенные, по последнему слову науки и техники, с мастерами обученными, с порядком железным. Вот тогда и оружие у нас будет, любо-дорого посмотреть, и шведу неповадно станет на землю русскую соваться. Петр нахмурил брови. Только желваки на скулах забегали. Видать, и ему эти тульские порядки давно поперек горла. А для производства этих новых, ваше величество, продолжал я, решив ковать железо пока горячо. Нужно сырье доброе, руда качественная. А у нас с этим, сами знаете, пока не ахти. Урал, конечно, дело великое, государственное. Да пока он там раскачается пока Рудуту до нас дотащат. Война-то ждать не будет. Нам бы под боком чего нарыть, поближе к столице, к верфям нашим. И тут я, пользуясь моментом, снова завёл свою старую шарманку про геологические мои познания. Конечно, никаких конкретных карт месторождений у меня и в помине не было. Да и откуда им тут взяться? Но общие принципы залегания руд — Типы пород, что там рядом обычно валяется, все это я когда-то в своем институте проходил, да и научно-популярной литературы в свое время перелопатил немало. Плюс интуиция, помноженная на отчаянное желание найти выход из этого сырьевого тупика. Я разложил перед государем карту Ингерманландии и земель вокруг. Вот, Ваше Величество, гляньте-ка! Кнул я пальцем в район севернее Ладоги, поближе к границе со шведской Финляндией. Здесь, по моим прикидкам, должны быть выходы древних кристаллических пород. Щит балтийский, так называемый. А где щит, там и руда железная, магнитная. Очень может быть, что и медная отыщется. Места, конечно, дикие, нехоженные. Да и швед под самым боком зубами щелкает. Но если там действительно есть то, о чем я думаю, игра стоит свеч. Это ж какая экономия будет на подвозе! Какая скорость!» Потом показал на Урал. На те районы, где уже начинали копать Демидовы да Строгановы. «И, кстати, здесь, Ваше Величество!» Гнул я свою линию. «Не только железо искать надобно. Тут и медь самородная может быть, и малахит с лазуритом» а то, глядишь, и камени драгоценные откопаем, изумруды там всякие, аметисты. Ни одним железом сильна держава, и казне государевой прибыль немалая будет от такого промысла. Государь слушал внимательно. Он вообще тащился от всяких таких масштабных проектов, от которых дух захватывало. «Мысль твоя, Смирнов, дерзкая, не скрою, заманчивая». Протянул он, потирая подбородок. «С рудой у нас и впрямь пока не ахти как, а война требует железа все больше и больше. Ежели твои догадки верны окажутся, это ж какое подспорье будет!» «Яков Велимович...» Он резко крутанулся к Брюсу, который все это время молча отсиживался в углу. «Слыхал? Ты же отправил в ту сторону лазутчиков?» «Да что-то не слышно ничего». Даю тебе срочное поручение — снарядить немедля несколько разведывательных партий. Одну на север, Кладоги, как Смирнов тут указывает, другую на Урал. Пусть там не только железо ищут, но и ко всему прочему принюхиваются, приглядываются. Людей подбери толковых, бывалых, чтоб не забоялись ни топи болотных, ни лесов дремучих, ни встреч с лесными братьями и чтобы отчет мне подробный представили, со всеми картами, образцами руды и прочими доказательствами. А мы тут пока покумекаем, как с этим богатством, если оно там найдется, с умом распорядиться. Брюс только головой мотнул. Дескать, будет исполнено, не сомневайтесь. А я выдохнул с облегчением. Кажется, Удалось мне и эту сырьевую проблему с мертвой точки сдвинуть. По крайней мере, лед тронулся. Дело пошло. Через несколько дней Брюс заглянул ко мне в канцелярию. Вид у него был озабоченный, но в глазах плясали знакомые хитрющие искорки. — Ну, Петр Алексеевич, — начал он без долгих предисловий, — докладываю по Лапландии твоей. Помнишь, ты про руды тамошние соловьем заливал, что чуть ли не на поверхности валяются? Так вот, информация-то подтверждается. Купцы наши, что с поморами торг ведут, да и сами поморы, что в тех краях шастают, сказывают, есть там горы железные, и руда в них знатная. Точных карт, само собой, нет, но места примерные указывают. Так что, похоже, не зря ты на карту ту пальцем тыкал. Есть там, что копать. Государь уже велел экспедицию готовить. Серьезную, с охраной. Новость, конечно, была, что надо. То, что доктор прописал. Мои догадки, основанные на обрывочных знаниях из будущего, на каких-то там университетских лекциях, начинали обретать реальные очертания. Срастаться с действительностью. Но Брюс на этом не остановился. А теперь, Петр Алексеевич, новость похуже будет. Он понизил голос, хотя в комнате мы были одни оденешеньки. Помнишь дело о диверсиях на Охте? О взрыве в твоей лаборатории? Так вот, люди мои копнули поглубже. И ниточки, знаешь ли, потянулись ой, как высоко. В Адмиралтейств коллегию. К одному чинуше весьма высокопоставленному, который за поставки корабельного леса и прочих припасов для флота отвечает. И фамилия у него, что характерно, такая, не наша. И связи, судачат у него имеются обширные, с купцами заморскими, в том числе и со шведскими. И денежки у него водятся немалые. Откуда взялись, поди разбери». Весьма туманно все. Вот оно, кажется, и всплыло, то самое змеиное гнездо. То кубло, о котором я давно догадывался. Высокопоставленный чиновник, большая шишка, связанная со шведами. Это не мелкие пакостники, типа Лыкова. «И что теперь?» — спросил я. «Брать его будете? Под белой рученьки?» «Не все так просто, Пётр Алексеевич», — вздохнул Брюс. «Улики пока что косвенны. Одни разговоры до да подозрения. А заступников у него в столице пруд пруди. Птицы — это важно, шишка большая. Неосторожным движением можно всю стаю спугнуть. Будем работать дальше, копать, собирать доказательства. Но ты...» Он посмотрел на меня очень серьезно, прямо в глаза. «Будь предельно осторожен. Теперь ты для них человек, который может все их планы порушить. И они постараются тебя убрать. Любой ценой. Так что держи ухо востро. И помни, враг не дремлет. И он гораздо ближе, чем ты думаешь. Может, даже за соседней стенкой сидит». Ну, понятно. Слова Брюса про эту крысу в Адмиралтействе, да еще и со шведами на короткой ноге, оптимизма мне, мягко говоря, не прибавили. Одно дело с этой дуполомностью до да бардаком на заводах воевать, а совсем другое, когда против тебя целая шпионская кодла, которая, похоже, уже до самых верхов добралась, все там опутала. Тут уж мои инженерные мозги и да организаторские замашки могли и не прокатить. Но куда тут отступать-то? Да и не по мне это, хвост поджимать. Раз уж влез в эту кашу, надо доваривать до конца. А государь тем временем, как только Брюс ему шепнул, что мои рудные фантазии по Лапландии не пустой звук, так сразу этой идеей и загорелся. Но оно и понятно — Своя руда, да еще и отменного качества, прямо под носом... Ладно, почти под носом. Это ж независимость. Фундамент для будущей промышленности махины государства. Да и шведу нос утереть, отхапав у него такой жирный кусок. Это для Петра Алексеевича было ух, как приятно. «Быть посему!» — рявкнул он на очередном междусобойчике, где сидели только свои... Я Брюс Меншиков да Праксин. Экспедиции в Лапландию быть, и чтобы Швед раньше времени не пронюхал, что мы там задумали. Яков Велимович, на тебе все общее руководство, и чтобы никто не чихнул без твоего ведома. Здесь пришлось вмешаться в монолог государя. Я боялся, что это дело провалит, и напросился в экспедицию. Царь был удивлен. Честно говоря, я и сам был немного встревожен. Но я знаю, что без металлов здесь и сейчас война продлится долго. А так убивали сразу двух зайцев. И себе забирали удобное месторождение железа, и врага его лишали. И государь с небольшим скепсисом, но согласился. Правда, обязал Брюса охранять мою головушку пуще прежнего. Я от Якова Велимовича Получил очень многообещающий взгляд. Кажется, ему не понравилась моя импровизация. Начал я, понятное дело, с команды. Взял своих самых надежных и башковитых пацанов — Федьку да Гришку. Они хоть и желторотики еще, но уже и в чертежах кумекали, и с инструментом на «ты» были, да и за них я был спокоен. «Не пропадут». У Орлова выклинчил десяток бойцов покрепче, из тех, кто уже пороху понюхал и в трёх соснах не заблудится. А для самой геологической части Брюс откопал мне пару тёртых калачей-поморов, которые на севере не один путь соли сожрали, каждую тропинку знали, да и в рудах тамошних немного разбирались. Дальше снаряга. Тут уж пришлось мне самому репу почесать. «Какие там тебе буровые или геофизика всякая?» И в проекте не было, само собой. Пришлось выкручиваться тем, что под руку попало. Чтобы пробы руды брать, я придумал такие ручные буры, по сути, длиннющие сверло с нарезкой, как штопор, который можно было в землю ввинтить на порядочную глубину. Чтобы понять, магнитится руда или нет, обычный компас — Только стрелку я там подшаманил, чтоб почудче было Для химии самой простецкой, чтобы хоть примерно прикинуть, что за руда, какая там дрянь еще намешана, несколько пузырьков с кислотами да реактивами, актуальными для начала 18 века, которые мне Брюс по своим колдовским каналам достал. Ну и, само собой, лопаты мои фирменные, смирновские. Кирки, топоры веревки, палатки, жратвы месяцы на два, до да стволы, фузеи наши прокаченные, пистолеты, порох, свинец. Все это добро мы грузили на несколько легких, но крепких лачонок-карбасов, на которых нам и предстояло пилить до тех диких, богом забытых мест. А пока вся эта суматоха с подготовкой к экспедиции шла полным ходом, Расследование по шпионажу и взрывам на Охте тоже не буксовало. И тут-то, как гром среди ясного неба, тот самый хмырь из адмиралтейств в коллегии, на которого у Брюса зуб был, вдруг бац, и скоропостижно приставился. Официально кондрашка хватило. Но Брюс, когда мне об этом сказал, только криво так ухмыльнулся. Убрали лишний язык. Шепнул он, когда мы остались с ним с глазу на глаз в его кабинете. «Концы в воду. Решили ему пасть заткнуть. Наглухо. Это значит, мы идем в нужную сторону, и вражина у нас влиятельный и пойдет на все. Новость, конечно, была «хуже не придумаешь». Смерть этого типа означала, что главные кукловоды так и остались за кулисами, И распутать весь этот шпионский гадюшник теперь будет в разы сложнее. Но Брюс и не думал вешать нос. Его ребята продолжали рыть землю, и через пару-тройку дней он снова меня к себе дернул. Вид у него был еще более замороченный, чем раньше. «Вот, Петр Алексеевич!» Он сунул мне несколько листков, исчирканных мелким, как бисер почерком, с какими-то каракулями шифрованными. Это мы взяли у одного из слуг того предателя. Я взял эти бумажки, вчитываюсь. И чем дальше, тем сильнее охреневал. В этой писульке упоминались какие-то новые способы для нарезки стволов. Патроны-унитары с усиленным зарядом, системы для штамповки оружия и даже, чтобы мне провалиться, летучие огненные змеи но это явно про мои ракеты. Это же были мои самые первые, самые сырые, но и, пожалуй, самые крышесносные идеи, которые я когда-то еще на охте в самом начале моей карьеры нацарапал в ту самую тетрадку, которую у меня потом при аресте отжали. Ох, чувствую, что швед только сильнее станет, если мы будем тянуть снова введениями. Неужели мое появление... «Сделала только хуже».